Теперь разберем миф о том, что саман — это круто. Обычно те, кто хвалит саманные дома, говорят, что стены из самана необыкновенно экологичны и что в саманном доме зимой тепло, а летом прохладно. На самом деле про экологию ничего особенного сказать нельзя. Понятно, что глина вперемешку с соломой не могут негативно воздействовать на человеческий организм, Но также на него не могут негативно воздействовать и стены из ракушечника. Возможно, что ракушечник даже более благотворно влияет на организм, потому что он выделяет пары йода и морской соли. Но дело в том, что когда стены оштукатурены цементно-песчаной смесью толщиной в несколько сантиметров, уже не имеет значения, что там внутри. Экологичный саман или оздоравливающий ракушечник, или самый обычный кирпич. Мы тоже какое-то время считали, что саман как-то особо удерживает в доме тепло зимой и прохладу летом. Но потом взяли в руки рулетку и калькулятор и произвели простой расчет. В одной из комнат нашего дома, площадью 16 квадратных метров, саманные стены толщиной 60 сантиметров. Там у нас стоит радиатор водяного отопления размером 100 сантиметров на 50 сантиметров. Другая комната, площадью 21 квадратный метр, со стенами из ракушника, толщиной 55 сантиметров. Это наша кухня-столовая. Она отапливается радиатором 140 сантиметров на 50 сантиметров. Если разделить длину радиатора на площадь комнаты, то мы получим практически равное значение для обоих помещений. И температура в них совсем не отличается, что зимой, что летом. Так что особая способность саманных стен сберегать тепло или прохладу это такой же миф, как и особая экология. Теперь о реальных плюсах и минусах самана. Если сравнивать саманные стены с ракушняковыми, то в самане удобнее крепить всякие полки и подвесные шкафчики. Ракушняк очень пористый материал, и дюбеля в нем проваливаются. Мы приспособились вместо дюбелей забивать в стену деревянные пробки, а уже в них вгонять саморезы. Только таким образом можно что-то повесить на пористую стену из ракушника, а с саманной стеной мудрить не надо обычный дюбель и все дела. вот и все плюсы самана, не считая того, что себестоимость саманной стены самая низкая из всех строительных материалов. А в чем минусы? Ми Минус в том, что второй этаж на саманные стены надстроить нельзя. Саман для этого недостаточно крепкий. Но и тут есть выход из положения. Усиливают стены колоннами, а потом поверх стены заливают железопитонный пояс и уже на этот пояс укладывают стены второго этажа. Надо сказать, что и со стенами из ракушечника такая же история. Чтобы построить второй этаж, Также требуется заливать железобетонный пояс. Правда, усиливать стены колоннами в этом случае не надо.